Эпизод 71. Поезд Фредерик сад хальден 10 мая 2000 года. Народу в вагоне было немного. Харри сел у окна. Девушка, сидевшая прямо за ним, сняла наушники, и Харри слышал голос певца, но не музыку. Сидное специалист по прослушиванию объяснял Харри, что когда человек слушает тихие звуки, его ухо настраивается на частоту звучания человеческого голоса. «Есть что-то утешительное в том, что последнее, что слышишь перед тем, как погрузиться в тишину, — это человеческий голос», — подумал Харри. Дочь рисовал на стекле зигзаги. Харри смотрел на мокрые поля и ныряющие между столбами провода. На перроне Фредрик, кстати, играл оркестр. Проводник объяснил, что здесь музыканты обычно репетируют перед днем Конституции. У Харри была с собой только сумка с одеждой. Мейрик сказал, что в его квартирке в Клиппане есть все необходимое. Телевизор, музыкальный центр и даже кое-какие книги. «Майнкампф» и все такое, с улыбкой пояснил Мейрик. Ракели Харри так и не позвонил. Хотя ему отчаянно хотелось услышать ее голос, последний звук перед тишиной. «Следующая остановка Халден», — объявил гнусавый голос. Его прервал фальшивый визжащий звук. Поезд начал тормозить. Харри водил пальцем по стеклу, повторяя про себя эти слова. «Фальшивый визжащий звук». «Визжащий фальшивый звук». «Звук визжащий и...» «Звук не может быть фальшивым», — подумал Харри. «Он может звучать фальшиво, только тогда, когда рядом другие звуки». Даже Элен, человеку с самым лучшим музыкальным слухом, нужно было несколько звуков, чтобы услышать музыку. Даже она не могла с уверенностью сказать про отдельно взятый звук, что он не стройный, неверный, фальшивый. И все равно, в ушах Харри стояла эта нота, громкая, фальшивая, режущая слух. Нота в голосе Мэрика, который отправлял его в Клиппан, чтобы шпионить за возможным отправителем факса, из-за пары каких-то газетных заголовков. Сегодня Харри просматривал газеты. О письмах с угрозами, вокруг которых четыре дня назад было столько шуму, все уже забыли. Вместо этого Даг Бладд писал о ненависти Ласса Кьюса к Норвегии и заявлении главного советника МИДа Бернта Бранхеуга, что государственных изменников нужно ставить к стенке. И еще кое-что казалось Харри фальшивым. И просто он сам себя в этом убедил. То, как Ракель простилась с ним в диннере, выражение ее глаз, это полупризнание в любви, перед тем, как оставить его наедине с чувством поражения и счетом на 800 крон, которые она хотела оплатить сама. Все это вместе никак не увязывалось. Но может он не прав? Ракель была у Хари дома, видела, как он пьет, слушала, как он, захлебываясь слезами, рассказывает о погибшей коллеге, с которой не был знакомый двух лет, и которая была в его жизни единственным другом. Как трогательно. Не стоит так обнажаться перед другими людьми. Но если Ракель подумала, что с Харри у нее будут сплошные проблемы, почему не прекратила их отношения сразу же? Как всегда, отличных проблем Харри уходил в работу. Он где-то читал, что определенному типу мужчин такое свойственно — Наверное, поэтому выходные он проводил, разрабатывая схемы конспирации и модели поведения, пытаясь свалить в одну кучу все нерешенные проблемы. Винтовку Мерклина, убийство Элен и Халгрима дали. Куча пахла неважнецки, еще трогательней. Харри взглянул на раскрытую газету. Портрет главного советника МИДа. В лице что-то знакомое. Харри потер подбородок. Из опыта он знал, когда расследование заходит в тупик, мозг начинает выстраивать какие-то собственные ассоциативные связи. А расследование насчет винтовки Мерклина точно зашло в тупик. Тут уж наверняка постарался Мейрик. Он сразу назвал это пустым делом. Глава СБВ посчитал, что лучше отправить Харри в Швецию, шпионить за неуравновешенными пацанами и писать доклады о неонацистах. Проклятие. Платформа справа. А что если он сейчас просто сойдет с поезда? Что такого страшного может случиться? МИД и СБП так давно дрожат от страха, что кто-нибудь узнает о прошлогоднем происшествии на переезде через Алнабрю, что Мейрик не посмеет тронуть Харри. А что до Ракели... Что до Ракели тут непонятно. Последний стон поезда смолк, и в вагоне наступила полная тишина. Двери открылись и закрылись. Харри сидел на своем месте. Эту песню из наушников он где-то слышал раньше, слышал много раз, но не мог вспомнить где.